Глава четвертая. Только после того, как я услышала это, то поняла, что артикуляция Рамина совершенно не совпадает с тем, что она говорит. Слышу-то я ее на русском языке? Или думаю, что так слышу? Или мозг мне быстро все переводит? Что-то я уже совсем запуталась. Пошарив позади себя стул, я приземлила свою пятую точку и постаралась оценить реальность объективно. Но я не чувствую, что язык, на котором я говорю с тобой, отличается от моего родного. Наконец дошло до меня. Потому что он и есть твой родной. Всеобщий язык знают во всех мирах. Рамина вновь подтянула к себе книгу. Наверное, стоит все же покопаться в данных. Ты совершенно точно попала сюда из одного из миров Межмирья неужели существуют неизвестные переходы которые никто не контролирует в зал вошел леобс с под носом который он поставил на соседний стол спасибо на автомате поблагодарила я его лео иди сюда поманила его к себе рамина и быстро рассказала о наших выводах Мужчина нахмурился, подтянул к себе лист бумаги и что-то накорябал на нем простой земной шариковой ручкой. Мне стало интересно, я даже шею вытянула, но понять так ничего и не смогла. «Мне кажется, что для этого нужно дождаться тетю», — отмахнулась работница бюро находок потеряшка. «Слушай, а давай ее сегодня сводим к Паше? Он-то точно определит, кто она такая? Вот только...» Куда мы крылья спрячем?» Лепс вдруг хмыкнул, поднял указательный палец вверх и быстро выбежал из зала. «Что он предложил?» — поинтересовалась я. «Вывести тебя в переходный мир, чтобы ты при переходе научилась читать на своем родном языке». Рамина магии переместила поднос с едой поближе и улыбнулась. «Надо поесть, иначе до вечера мы не доживем». После позднего завтрака мы снова полезли в книги, пытаясь найти хоть что-то похожее на мой случай. Информации было откровенно мало. Это не то. Уже после обеда Рамина убрала книгу в сторону. Мы определенно что-то упускаем из виду. Должно быть что-то магическое, какой-то блок или запрет на магию. Точно! Она щелкнула пальцами. «Тебе нужно выучить какое-нибудь простенькое заклинание и попробовать его использовать. Если ты сможешь это сделать, то я примерно буду знать, где искать ответы на наши вопросы». «Отлично!» — обрадовалась я. «С чего начнем?» «Обычное заклинание наложения иллюзии исчезновения. Помнишь, я пыталась применить на твоих крыльях? Она поводила пальцами в воздухе. «Вот, смотри, Мархилок. Листочек, на котором писал Лиопс, исчез со стола. Я протянула руку и нащупала его. Но вот увидеть никак не могла. Ничего себе иллюзия. Я бы хотела научиться так делать. Прикольно же. Мархилок, указала я пальцем на ручку. «Ничего с ручкой не случилось. С пальцем тоже». Попробуй вкладывать силу в каждую букву. Рамина ничуть моей неудачи не удивилась. Мархилок! приказала я изо всех сил. «Нет, магическую силу примени!» — поправила она меня. «Это как?» — удивилась я. «То есть ты свою магию даже не чувствуешь?» Кажется, это стало для нее открытием, я помотала головой. «Приехали!» — она подгребла к себе ближайшую книгу. «Ладно, ищем дальше». «Угу», — согласилась я и принялась и дальше сидеть и ждать, когда она там вычитает что-то важное. Что-то важное она нашла лишь в четыре часа пополудни. Радостно вскрикнув, девушка подпрыгнула на месте. «Смотри, в расшифровке оракула!» Номер 811 из технического мира указано. Когда дева или муж попадает в мир, лишенный квазивных потоков, вызванных магией, и проживает там не менее одного магического цикла без перерыва, то к потокам магии он становится невосприимчив и непластичен. Иногда же он и вовсе может потерять способность различать их. Это с тобой случилось. Твой дед привел тебя сюда, чтобы ты разучилась чувствовать магию и была защищена от нее. Она захлопнула книгу. И зачем ему это было нужно? Я действительно пока не очень-то понимала, что на самом деле происходит. Я не верила, что дед мог желать мне хоть какого-то вреда. Наоборот, из того, что я поняла, он пытался уберечь меня от чего-то. «Не знаю», — Рамина покачала головой, «но мне очень интересно узнать». «А сколько составляет магический цикл?» — заинтересовал меня вопрос. 22 года. Если мне не изменяет память, то ты все это время провела на земле без возможности прикоснуться к магическому миру». Девушка явно размышляла о чем-то важном. «О, что это?» Удивилась она, когда в зал вновь вошел Леопс. Мужчина криво улыбнулся и тряхнул черной тканью, которая вдруг стала рюкзаком. Только он был полый внутри. Это для крыльев, догадалась я. Мужчина-кот кивнул и протянул вещь мне. Я, радостно взвизгнув, взяла этот странный рюкзак и надела на спину, надежно спрятав крылья под черной тканью. Взглянув на время, я потопталась на месте. Мм, Рамина, а у тебя тут косметички нет? Мне срочно нужно привести себя в порядок. Я все же планировала нормально уволиться с работы. Бросать миху вот так без всяких объяснений я была не намерена. Земная косметика у меня где-то была, на всякий случай, кивнула та. Уже через полчаса я накрашенная и счастливая в припрыжку мчалась к любимому месту моей работы. Господи, мне столько всего нужно рассказать Мишке. Уверена, что он меня поймет. Я оббежала здание и скользнула внутрь рабочего помещения. Мимо раздевалки промчалась сразу на кухню. Мих, привет. Извини, что сегодня не пришла, но у меня столько всего случилось. И дед мой телефон... Зачистила я, увидев шеф-повара. «Женщина, вы кто?» Перебил он меня, обернувшись. «Что вы делаете в таком виде на кухне? Кто вас сюда впустил?» Я выпучила глаза. «Миш, ты чего? Это же я, Томила!» «Ты не помнишь, что ли?» Опешил я от такого расклада. «Мишаня, я заказ отнес. Давай следующий». На кухню ввалился Артем. «Ой, здрасте!» Поздоровался он, увидев меня. «Привет, Тём. Я тоже поздоровалась. Мы с вами знакомы?» Парень удивленно вскинул брови. «Видимо, нет», — махнула я рукой и вышла с кухни. «Ты ее точно не знаешь?» — услышала я за спиной тихий голос Миха. «Мне она показалась смутно знакомой. Еще бы, мы с тобой несколько лет вместе проработали». Я некрасиво хлюпнула носом и, неожиданно для самой себя, завернула в раздевалку, подошла к своему шкафчику, дернула посильнее дверцу, открыла его. Пусто. Ни одной моей вещи тут не было. Кроме разве что неприметный ящик внизу часто заедал и выглядел совершенно пустым на первый взгляд. На второй взгляд я дернула его посильнее и вытащила второй ряд, прикрытый стальной пластиной. У деда через месяц должен был быть день рождения, и я с чаевых отложила ему на новый столярный инструмент почти двадцать тысяч. А еще один постоянный покупатель как-то за быструю доставку от всей души подарил бутылку коньяка. Дорогого... Я хранила ее, чтобы Мишку поздравить с открытием еще одной точки, которая планировалась через месяц. И деньги, и коньяк лежали на месте, подтверждая, что это не я сошла с ума, а мир вокруг меня. Прихватив свои вещи, я вышла из здания и отправилась в сторону набережной. Там в скверике была неприметная беседка, где я смогу вдоволь... Насладиться одиночеством. Как ни странно, но мне не встретилось ни одного человека, пока я шла к беседке. Да и сквер выглядел пустым, несмотря на время. Наверное, люди испугнула погода и начавший накрапывать дождик. Да, погода сегодня точно нелетная. Спрятавшись от дождя, я еще раз пересчитала деньги. Сколько я протяну на них? И как я найду новую работу, если на старый меня даже не помнят? Да и документов нет, жить всю жизнь в бюро. Ну что ж, это лучше, наверное, чем помереть с голоду под забором. Еще и крылья эти. Вздохнув, я решительно открыла бутылку. Раз уж я здесь для всех умерла, уверена, что не без помощи деда, то и свои похороны надо хотя бы отпраздновать или как там себя в последний путь провожают. Сделав глоток, я закашлялась. Таких крепких напитков я еще не пила, шампанское на Новый год, да белое вино в день рождения. А что-то подобное не хотелось даже, крепкое слишком. Но сейчас из принципа все выпью, и пусть мне потом будет плохо и тошно. Вот ты где! — услышала я голос Рамины, когда коньяка в бутылке осталось едва ли треть. — Пьянствуешь? — Угу, — согласилась я. — Эй! — распахнула я глаза, когда бутылку у меня из рук вырвали. — Хм, девушка тоже отпила. — Неплохо. — Вы что, вдвоем напиться решили? В беседку вошел Лео в виде кота. — А ну, уберите это немедленно. Тебя забыли спросить. — фыркнула Рамина и одним глотком осушила бутылку. — Что тут пить-то было? Тем более, что мы идем на вечеринку-карнавал, без тебя, между прочим. — Понятно, что без меня. Леопс недовольно дернул хвостом. — Но вы же глупостей наделаете. А ты? Я тебе рюкзак для чего шел? Чтобы ты тут пила одна? — уставился на меня круглыми глазами этот кот-моралист — Я вздохнула и решила все объяснить. «Дед, память стер коллегам, с которыми я работала. А меня в городе так близко никто не знает больше», — шмыгнула я носом. «Вот видишь, повод есть». Рамина обняла меня за плечи. «Леопс, иди в бюро. Вдруг тетя вернется, а там только два неадекватных привидения летают. С нас же шкуру спустят, с вас и так спустят, пинчуги». Фыркнул кот и отправился во свояси «И куда нам идти? Где там этот карнавал проводят?» Я тоже поднялась на ноги, как ни странно, мне это удалось с первого раза. Рамина так вообще выглядела совершенно трезвой. «Идем, тут недалеко», — криво усмехнулась она и отправилась вдоль по улице, параллельной реке. «Через три перекрестка мы оказались у весьма оригинального места» которая весь город знал как сборище металлистов. Только не пугайся и не шарахайся. Тут люди разные бывают. Из магического мира только Пашка. Он гном из весьма обеспеченной семьи, которая и подумать не могла, что в их семье родится музыкант. Я опрыснулась со смеху. «Гном-музыкант? Где же это видано? А он вообще на человека похож?» Весело уточнила, потому что коньяк теперь радостно плескался где-то внутри меня. «Зря смеешься. Он чуть ниже тебя и... Является едва ли не единственным нашим шансом узнать, кто ты и что с тобой делать», — наставительно сказала она и подошла к охраннику. — Концерт только через час. Вы чего так рано пришли? — удивился тот, поглядывая на нас. «Мы Павлу принесли инструмент, в рюкзаке находится. Он сегодня хотел кое-что новое попробовать. Скажите ему, что Рами пришла. Он сразу нас впустит». Девушка трогательно улыбнулась. «Я улыбаться не стала, чтобы не выглядеть угрожающе. Я-то себя в зеркале видела. Прекрасно знаю, какой эффект могу произвести». «Ладно». Мужчина вытащил из кармана телефон и набрал номер. «Паш». Тут две девушки к тебе с инструментом. Не ждешь? Они говорят, что к тебе. Ну, так как ее Рами. Он снова посмотрел на Рамину. Та кивнула. Понял, понял. Да не кричи ты. Подождут они тебя. Ну что? Ведьма сложила руки на груди, когда охранник перестал разговаривать. Он опаздывает. Будет через минуту. Очень просил подождать его. Давайте сюда инструмент. Протянул он руки. Я моментально отпрыгнула в сторону, сама не ожидая от себя такой прыти. «Э, нет, моя спутница резво встала между мной и охранником. Инструмент редкий и хрупкий. Если повредишь его, то как мы перед Пашей?» Она помолчала, потому что на парковку влетела машина, резко остановилась, и из нее выскочил весьма молодой низковатый парень с козлиной бородкой и в бандане. «Рами, сколько лет, сколько зим! Больше года тебя не видел!» Схватил он девушку в объятия и немного потряс ее. «Что? Что ты мне привезла? Очень интересно же!» «Ну не здесь же!» Рамина ловко выкрутилась из объятий. «Да, Мить, распорядись, чтобы в мою гримерку принесли напитки. А это?» «Он только сейчас заметил меня!» Сюрприз! Ведьма склонила голову на бок. Обожаю твои сюрпризы! Упавшим голосом сообщил гном и потянул девушку в здание. Мне ничего не оставалось, кроме как следовать за ними. Бар был большим, даже очень. Тут и сцена имелась, и хороший ремонт, и даже стилизованные плакаты прошлых годов со знаменитостями, которых уже нет. Гримерка же была просто небольшой комнатой, где висели различные футболки, куртки и штаны с металлическими клепками. «Ну не томи ты -то мою душу!» Паша сел на стул и жестом предложил нам соседние. «У меня будет к тебе небольшая просьба». Рамина на секунду скосила глаза в мою сторону. «Но сначала прими вот это». Она вытащила из рукава небольшую коробочку. — И что это? — с горящими глазами парень подался вперед и благоговейно взял коробочку в руки. — Варган из низшего мира. Кость дракона, чешуя Транта, покрыт пыльцой из лесов Жении, — пояснила она. — О, какая редкость! — пальцы музыканта подрагивали, когда он открывал коробочку. — Ты просто прелесть, Рами! Ты... Расчувствовал он, шмыгнул носом. «Я тебя так люблю!» «Паш, но ну я же не просто так к тебе пришла. У меня есть к тебе просьба». Рамина сцепила пальцы и посмотрела на меня. «Нам нужно, чтобы ты сказал, кто она такая». Я, собравшись с духом, встала и уже хотела было снять рюкзак, как дверь гримерки открылась, и я тут же села на место. «Сколько раз я просил, чтобы вы стучали перед тем, как войти!» Я едва заметил, как гном накрыл ладонью волшебный инструмент. «Нет, в этом месте никто меня не уважает. В собственном баре!» «Что вы, Павел Гимлинович, мы вас все очень любим!» Быстро затаратурила девушка, принесшая поднос с напитками и легкой закуской. Группа попросила передать, что концерту все готово. «Спасибо, Лилечка», — царственно кивнул парень. «Но постарайся сделать так, чтобы в ближайшие полчаса меня никто не беспокоил». «Конечно», — улыбнулась та и буквально выбежала из гримёрки. «Ох уж этот персонал!» — покачал головой гном, поднялся на ноги и запер дверь изнутри. «Так что у вас за вопрос?» — вновь повернулся он к нам. Я вновь встала на ноги и сняла с плеч лямки рюкзака. Паша замер, разглядывая мои затрепыхавшиеся крылья. «Ну, ты понял, кто она?» — поторопила Рамина хозяина гримерной, когда он молча обошел меня в третий раз. «Она точно не человек», — решил гном. «Спасибо, о провидец! Сами бы мы этого не поняли!» С сарказмом протянула ведьма. А еще она не эльф и не гном. Кем она может быть? А она сама не знает, вскинул кустистые брови Павел Гимлинович. Не знаю, мрачно ответила я, покачав головой. Парень замер. Какое глубокое контральто. Скажи еще что-нибудь, потребовал он э <просил> euh... <просил> зависла я и растерянно посмотрела на Рамину, которая мне подмигнула. Ладно, меня зовут Мирун Тамила Васильевна. Родилась я 25 лет назад. Сколько себя помню, я живу в этом городе. Всегда считала, что из родных у меня есть только дед, который сбежал после того, как узнал, что я познакомилась с Раминой. Я замолчала и взяла с подноса бокал, чтобы смочить пересохшее горло. Паша тоже молчал. Ведьма разглядывала гнома с необычайным интересом. Такое мелодичное контральто редко случается у существ, наделенных магией. Скорее всего, в твоем роду была сильно разбавлена кровь. Но кого и кем? Он задумчиво потеребил бороду. «А это что?» Он подался вперед и схватил меня за руку. Я вскинула брови. — Что ты там увидел? Рамина тоже подалась вперед. — Откуда у тебя это кольцо? — указал он на перстень с бирюзовым камнем, который находился на моем безымянном пальце. — Оно всегда было тут, — совсем растерялась я. — То есть с детства? — ведьма, казалось, не дышала. «Ну, сколько я себя помню», — пожалуй я плечами. Оно не снималось, поэтому я решила, что оно прекрасно затеряется среди других колец. Я пошевелила пальцами усеянными кольцами. «То есть ты считала нормальным, что кольцо увеличивается в размере вместе с твоим пальцем?» Рамина всплеснула руками и отобрала у меня какой-то ананасовый коктейль. «Вообще-то он был вкусный». «Так чье это кольцо, Паша? Ты узнал его?» «Я не уверен», — вздохнул гном и поморщил лоб. «Но если учесть даты кольцо и пропавшего деда, то она вполне может быть...» «Ну, теперь уже я готова была из него душу вытрясти». «Паш, не испытывай мое терпение», — рыкнула Рамина совсем недружелюбно. Его ответ просто убил. Она может быть пропавшей феей одного из домов Бархатных гор. «Кем-кем я могу быть?»